Глава 71. Исполнение желаний. Тайрон. В душе все переворачивалось, когда я смотрел на руки кузена и фея, по-хозяйски положенные Наталию и Ксюши. Знаю, что это было неподходящее время для ревности, но ничего с собой поделать не мог. Мой внутренний дракон так и порывался разобраться с чужими наглыми конечностями на нашей паре. А потом меня заторопили другие эмоции. Сочувствие при виде лица Доминика, искаженного болью, и вздувшихся вен на висках Ксюши и Джира. Енот и тот непроизвольно порыкивал от неимоверного напряжения. Мои друзья и моя девушка сражались в тяжелой магической битве, а я ничем не мог им помочь. Переживал так сильно, что начал входить в непроизвольную трансформацию. Зрение стало драконьим, и я увидел те жгуты черной магии, которые нужно было уничтожить. С трудом, но дружная команда справлялась с этой задачей. Меня беспокоил только жирный, липкий отросток вокруг шеи Доминика. Он почти не поддавался воздействию и активно сопротивлялся. Фей уже хрипел от удушения, а этот тёмный жгут извивался всё сильнее, плотно затягиваясь на горле Салтейна. Мой драконий инстинкт сработал отлично. Внутренний зверь своим острым чутьём уловил едва заметное глазу движение, когда из чёрной удавки выскочил плотный отросток, нацеленный на лицо Ксюши. Я не мог позволить этой инфернальной мерзкой сущности перебраться в мою девушку. Сам не понял, как это сделал, но я умудрился разрубить жуткий отросток своим крылом. Причем даже не полностью обратившись в дракона. Ощущать за спиной крылья, находясь в человеческом теле, это был неожиданный опыт. Раньше мне такие трюки не удавались. Правда, это потребовало от меня колоссальной энергии, и теперь я чувствовал себя выжатым, как лимон. Собственно, мои друзья выглядели не лучше. Марта была единственной, кто сохранил бодрость. Перед тем, как рухнуть на землю рядом с осевшей на траву Ксюшей, убрал частичную трансформацию и спрятал крылья в подпространство. Нам всем понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. «Ладно, друзья мои», – сделал глубокий вдох-выдох Салтейн. «Вроде я уже пришел в норму, так что настало время моей благодарности вам за то чудо, что вы для меня сотворили». «Ты точно в порядке?» – с сомнением уточнил Джеридан. «Да, я не трогал свой магический резерв. Все равно ничем бы не смог себе помочь. Это на вас легла вся нагрузка. Я лишь пострадал от удушения, но теперь уже восстановился», – заверил он нас. «Так что слушаю внимательно. С кого начнем?» «С Ксюши», – предложил я. «Стая», – сказала девушка. «С меня», – заявил енот. Джер промолчал, улыбнувшись. «Давайте начнем с Джеридана. Он сидит справа от меня и пойдем дальше по кругу», – принял решение Доминик. «Получится очередность. Бронзовый королева белый енот. Вас это устроит?» «Вполне», – ответил за всех я. «Отлично», – кивнул Салтейн и повернулся к Джеридану. «Слушаю, излагай». «Помоги мне найти мою истинную пару», – озвучил желание бронзовый. «Я мог бы и сам, но думаю, что с твоей помощью это будет быстрее. К тому же у меня была надежда на мальгенду Ксении, но теперь ее нет». «Принято», – отозвался маг. «Покажи мне метку». «Ксения». Джеридан протянул ему руку, и Фей прикоснулся к его татуировке, закрыв глаза. «Хм, как интересно. Она сейчас в одном из закрытых миров, где живут драконы, и попала туда принцесса отнюдь не добровольно. Ее затянули на ту планету насильно». Пробормотал маг и распахнул глаза. Я как завороженная уставилась на пляшущие в них огоньки, которые постепенно затухали, возвращая фейским очам нормальный вид. «Насильно?» – встрепенулся Джеридан. По суровому лицу бронзового и сжатым кулакам было понятно. Обидчик его истинной пары обязательно пожалеет, что родился на свет. Потом воскреснет и еще раз пожалеет. «Да, но мы все исправим. Скоро она будет здесь. Я отправил к ней портальные магические потоки. Они доберутся до принцессы и возвратят ее на родину уже через несколько минут», – заверил Доминик. «Спасибо», – сдержанно кивнул Джеридан. «Он хочет сказать, пока не увижу, не поверю». Отпустил комментарий енот. «Увидишь», – уверенно улыбнулся Доминик. Джер немного расслабился. «Ладно, с этим разобрались. Кто у нас там на очереди? Ксюша», – развернулся маг ко мне. «Ну, излагай свое желание, королева. Я весь внимание». Я растерялась. Даже не знаю, чем попросить. Мне бы еще немного времени, чтобы подумать. «Да о чем тут думать?» – махнул лапкой енот. «Просто скажи, чего тебе хочется больше всего?» «Этот мир и без того уже дал мне все, о чем только можно мечтать. У меня есть любимый мужчина, моя истинная пара. Я обрела магию и получила титул королевы. Теперь у меня есть даже родственники среди вампиров и самые лучшие на свете друзья». Обвела я нашу компанию благодарным взглядом. Что еще нужно для счастья? Единственное, о чем я хочу тебя попросить, Доминик, это помочь мне восстановить Феррано, воссоздать города, деревни, поднять экономику. Не сомневаюсь, что Тай мне поможет во всем этом, но опытный придворный маг мне бы не помешал. Все же это магический мир, в котором я еще плохо разбираюсь. Нет, неожиданно отказал мне фей. Ты не хочешь? Расстроилась я. Не ожидала такого ответа. Ладно, настаивать не буду. «Ксюша, ты меня не так поняла», – покачал головой Доминик. «Мое «нет» означает, что я отказываюсь принимать это как твое желание, потому что я в любом случае помогу тебе с Ферраной и с радостью приму должность главного придворного мага. Единственная просьба – дай мне год от Отпуск, так сказать. Мне не терпится отдохнуть от заточения и развеяться. Прогуляюсь по миру и вернусь с новыми силами, чтобы служить моей королеве. Ты не против? «Да, конечно», – обрадованно закивала я. «Я буду очень тебя ждать. «Отлично!» – улыбнулся фей. «И мы опять возвращаемся к вопросу о твоем желании. Подумай, чего бы ты хотела? Могу намагичить что угодно, включая драгоценности». «Восстанови эмальгенду!» – подал голос Джеридан. «Да ты гений бронзовый!» – с уважением посмотрел на него Федор. «Конечно, в артефакте уже не будет родовой магии предков. Но зато сила древнего фейского мага никогда не окажется лишней. Кстати, а сколько тебе лет, монстрик?» поинтересовался он у Доминика. «Или у фей, как у женщин, спрашивать возраст не принято?» «Много!» – щелкнул его по носу и продолжил эту фразу. «Много будешь знать, скоро состаришься!» «Ауч!» – фыркнул Пушистик, хватаясь за пострадавшее место. «Не отвлекай его, Фёдор!» – приструнил енота Тай. «Ксюша, ну ты как, согласна на новую мальгенду от Доминика?» «Да, конечно!» – отозвалась я. «Уверена, что такой артефакт очень даже пригодится!» «Только единственная просьба, можно ли сделать так, чтобы он был абсолютно похожим на предыдущий? Хочу, чтобы он напоминал мне о бабушкином подарке». «Без проблем, моя королева». Доминику стоило лишь взмахнуть рукой, как копия утраченного кулона оказалась на моей шее. «Пользуйся на здоровье и почаще поминай меня добрым словом. Я зарядил его магией под завязку, и по силе он не уступает прежнему». «Спасибо, Доминик». Расплылась я в благодарной улыбке. Маг потянулся ко мне с дружескими обнимашками, но притормозил под оспепляющим взглядом Тайрона. «Можешь обнять меня», – милостиво позволил енот.